Роза. Кажется, так паршиво я себя не чувствовала, даже умирая от чумы. Не было сил пугаться уготованной мне участи. Намек Чернялова был более чем прозрачен. Не намек, а прямо-таки намечище. Я бы предпочла, чтобы без членовредительства не обошлось. Будь я здорова, успела бы объяснить хотя бы парочке особо заскучавших, что с девушками так не обращаются». Но стоило лишь потянуться к магии, как снова начинало тошнить, а голыми руками я и подавно ничего не сделаю, в седле будет держаться. Ветер донес запах дыма, от которого меня снова замутило, а еще пересохло во рту и заколотилось сердце, потому что этот запах означал, что рядом люди, и голоса, долетевшие следом, свидетельствовали о том же. «Почти пришли», — подтвердил мои слова чернявый. Еще немного, и...» Он замер, оборвав себя на полуслове, оглянулся и повалился кулем. Из глазницы торчала стрела лошадь испуганно заржала, снова взбрыкнула, До чего ж эта старая кляча нервная, и я второй раз самым позорным образом вылетела из седла. Только теперь почти не почувствовала удара, чье-то заклинание смягчило падение. А потом кто-то схватил меня, я рванулась, но руки держали крепко. В следующий миг разума коснулся аромат полыни и можжевельника, и я обмякла. «Чшш», — прошептал Ричард, — «это я». В животе развязался ледяной узел, и я, всхлипнув, вткнулась лицом ему в грудь, точнее, в коту, поверх кольчуги. Прижиматься щекой к стальным кольцам под тканью оказалось больно, но мне было все равно. Он меня не бросил. Он все таки меня не бросил. «Нашумели!» — раздался из тени голос Ева. «Всполошились!» И в самом деле мирный гул голосов изменился. «Да». Ричард отстранился. Я едва заставила себя рожать пальцы, выпуская ткань накидки. Они же не оставят меня снова одну. «Алан, займись!» Приказал Ричард, и в следующий миг меня подхватили другие руки. Магистр поднялся и растворился в тени, точнее, в серой пелене, что все еще плыла перед глазами. Все хорошо. Алан погладил меня по голове, прижав к себе. Все закончилось, ты молодец. Только, судя по раздавшимся из леса крикам, ничего еще не закончилось. Я заглянула в лицо Алану. Тот напряженно смотрел куда-то в лес поверх моей головы. Иди туда, ты им нужен, сказала я. Раскомандовалась, буркнул он, добавил потерпи немного. Я зашипела сквозь зубы, когда тело коснулись целительные заклятия. На миг показалось, что голова сейчас просто лопнет, как перезрелый арбуз, а потом разум схлынули, и боль, и дурнота, да и в мозгах прояснилась. «Вот так-то лучше», — сказал Алан. Провел пальцами мне по скуле, вроде бы ласково, но в челюсть точно спицы ткнули. Я вскрикнула от неожиданности «Всё!». Он снова прижал меня к себе, гладя по голове «Всё, всё, всё!». Жаль, Ричард достал этого гада первым. Я б ему самому челюсть подправил и сотрясение обеспечил. Бывает и хуже, наверное, нервно хмыкнула я. Бывает и намного хуже, согласился Алан. Но тебе-то от этого не легче. Они все меня не бросили. Щеки обожгла стыдом. Вроде и были у меня причины ждать от них подвоха, и все равно не по себе. Я повела плечами, высвобождаясь, но Алан не торопился разжимать объятия. Успокойся, я смотрю по сторонам сказал он, неверно истолковав мое волнение. Снова встревоженно глянул поверх моей головы туда, где кричали, ругались и лязгал металл. «Иди к ним», — повторила я. «Мне намного лучше, а от тебя там будет больше толка». Алан перевел взгляд на меня. «Оставь мне нож, и я сама справлюсь, если что». Продолжила я. «Видел я, как ты справляешься». Он опять поднял голову, словно пытаясь разглядеть что-то сквозь ветки, и на лице отразилось смятение. «Сейчас всем будет не до меня». Алан глянул на меня в лес, отцепил с пояса нож. «Держи. Если что, не стесняйся звать на помощь». «Не постесняюсь», — хмыкнула я. «Получать по голове мне вовсе не понравилось». Я проводила взглядом Алана, помчавшегося в лес. Судя по тому, как он рванул, и там все пошло наперекосяк, как предрекал Акиль. пору поверить в дурной глаз? Хотя, если бы это было так, они бы не пережили бы войну». Я медленно поднялась, каждый миг ожидая, что снова замутит и закружится голова, но тело слушалось. Зажгла на ладони огонек, магия повиновалась, как ей и полагается, и пошла на шум сперва шагом, а потом и бегом. Вылетев на поляну, я растерянно замерла. Треск огня, свист ветра, воздух над поляной гулял от магии, только успевая уворачиваться. Ляск стали, рев человеческих глоток. Разобрать в этой кутерьме, где свои, где чужие, поначалу показалось невозможным. Потом взгляд начал выхватывать знакомые фигуры. Вот Акиль рубится сразу с двумя. Уши скрыты под шлемом, но инаковость движений бросается в глаза даже сейчас. Вот Алан отбил вверх поток ледяного воздуха, с неба посыпались снежинки, заставил землю разверзнуться, поглотить врага до колен и снова сомкнуться. Вот Ева перерубает кому-то шею и отталкивает уже мертвое тело. Шагает вперед, и за ее спиной становится видна еще одна фигура, явно девичья, и одного взгляда на безразличное лицо и повисшие плетью руки, даже не пытающиеся свести разорванное на груди платье, хватает мне для того, чтобы глаза застилала багровая пелена. Я полоснула сзади по горлу оказавшегося ближе всех ко мне. Не заслуживали эти твари того, чтобы называться врагами. И честного боя не заслуживали. И стыкала воздушными клинками еще одного, в этот раз ощутив нечто вроде мрачного удовлетворения. Огляделась, глаз выхватил двоих, схватившихся в паре ярдов от меня. Бледное, как полотно, искаженное лицо Ричарда, обломок стрелы, торчащий из подключицы, кровь, заливающая доспех, пальцы, вцепившиеся в руку второго, что уже успел опрокинуть его на землю и сейчас давил всем весом, приближая нож к горлу, исчерился, зная, что еще немного, и додавит, потому что помощникам Ричарда не до того. Ева сцепилась с тремя, уже двумя, но все равно она не может далеко отойти от леди Эйлин. Алан завяз в магической дуэли. А Киль, хромая, отступает еще от двоих. «Да сколько же их было всего на одну леди и ее отца? Будет тут явиться!» Мне нужно было просто промедлить несколько мгновений, просто не делать ровным счетом ничего. Но вместо этого, я сама до конца не понимая, зачем, рванулась к этим двоим, рука Ричарда подогнулась, лезвие его противнику стремилась к горлу, бандит торжествующе взрывел и обмяк, когда я всадила нож ему под челюсть. Ричард столкнул тело на бок, сам остался лежать на земле, тяжело дыша. Я тоже замерла, не в силах до конца осознать, что секунду назад совершила.